Марк, гордый и надменный, держался прямо. Когда, кроме Сабина, в живых не осталось ни одного римлянина, Армений спросил, — Скажи мне, Грицин, если бы я был на твоем месте, а ты на моем, как бы ты поступил со мной? У Марка хватило мужества улыбнуться, И четко и громко, тоном невыразимого презрения ответить, Я убил бы тебя, Арминий, не сомневайся, я убил бы тебя. Как-то вечером прошлой весной Марк сказал, не смеясь, Рим идет купатку, Кай. Я не испытываю никакого желания подражать ни Сцеволли, ни Горацию Коклу. Добродетель Кателины, старшего и Регула привозят меня в ужас. И Марк, которого так ужасала мысль о мучениях, вынесенных когда-то героями Рима, продолжал бросать вызов Арминию. В твоей власти убить меня, Герман, но не обесчестить. Ты думаешь, что победил Рим? Ты победил только Императора. Рим повелевает Вселенной. Рим непобедим. Рим вечен. Грицин испустил дух с именем города на устах. А я. Я поклялся жить, чтобы отомстить. Два месяца спустя. По глубокому снегу мы с Флавием достигли берегов Рейна. В Аргентаране нам сказали, что мисала и его семнадцатый тоже погибли. Мы с Галом были похожи на призраков, вернувшихся из Аида. Третье. Когда в декабре 763 года от основания города мы перешли Рейн, пасмурное небо нависало над Аргентараном, предвещая новые снега с их мертвой тишиной. Но мрачные тучи и гробовая тишина не могли сравниться со скорбью, гневом и стыдом, нависшими над нашим лагерем. Больше и речи не было о том, чтобы переправляться через реку. Снова идти на штурм этой страны лесов и болот никто уже не хотел. Август, узнав о бедствии, посыпал голову пеплом и ходил по полотину, ударяя себя в грудь и издавая стоны. Вар! Вар! Верни мне мои легионы! Погибло двенадцать тысяч человек. Я видел, с каким мужеством и среди каких мучений. В Аргентаране слышны были вопли и рыдания. Каждый потерял друга, брата, сына. Женщины, окруженные осиротевшими детьми, растрепанные, бродили по улицам и плача, звали по именам тех, кого больше не было. Но я... Хай Понтий Пилат, трибун Ангустиклав восемнадцатого легиона. Я, чей труп должен был гнить вместе с трупами легионеров из вспомогательных войск Гальской конницы, я был жив и не мог понять, как это случилось и от чего я не погиб. Поистине это очень странно вернуться к живым. В Аргентарании я не остался. Мне понадобилось совсем немного времени, чтобы оправиться после вынесенных испытаний. А полученные в сражении раны зажили еще до нашего чудесного возвращения. Я радовался, что так быстро выздоровел а потом не придал никакого значения словам Глокоса, хирурга, который проговорил сквозь зубы, поверь мне, трибун, ты всю жизнь будешь вспоминать этого германца, ударившего тебя копьем. Впоследствии я с горечью убедился, что старый грек был прав. Отныне я не вполне владел левой рукой, К тому же она за три дня предупреждала меня о перемене погоды. Я уверился, что левая рука не даст мне покоя до самой смерти, и стоически смирился с этим. Но и здесь я ошибся, потому что спустя двадцать лет в одно мгновение вдруг почувствовал себя исцелившимся от давнего недуга.